«Кажется, Гинденбург — это открытие», — сказал я ему, — «старое открытие», — метко ответил он, — «или будущая революция. Надо бы вместо того, чтобы нянчиться с противником, не мешать Манжену разбить Австрию и Германию и европеизировать Турцию, а не черногорить Францию». Манжен Шарль, 1866-1925, генерал. В 1915 году, после оккупации Германии и Сербии, англо-французские войска высадились в Салониках. Однако ни к чему конкретному это не привело. В 1916 году Черногория была оккупирована Австрией. «Но нам помогут Соединенные Штаты», — сказал я ему. помогли, объявив Германии войну 6 апреля 1917 года. В решающих боях в 1918 году американские войска приняли активное участие и сыграли важнейшую роль в разгроме Германии. Пока что я вижу только действия разъединенных государств. Почему бы не пойти на большие уступки Италии перед угрозой дехренизации Франции, чтобы вывести Италию из стройственного союза и вовлечь в войну на стороне союзников, ей были обещаны некоторые территории Австро-Венгрии. 23 января 1915 года Италия объявила Австро-Венгрии войну. Если бы твой дядя слышал тебя, сказал я, В сущности, тебя не слишком огорчили бы еще большие оскорбления в адрес папы и то, что он без всякой надежды думает о зле, которые могут причинить трону Франции Иосифа. Впрочем, говорят, что все это в традициях Тал-Ирана и Венского конгресса. Венский конгресс 91814 пятнадцатого. Конгресс глав и представителей практически всех государств Европы. Победителям были переданы некоторые территории. Франция лишилась приобретений. Талейран Шарль Морис, 1754-1838, выдающийся французский дипломат, возглавлял Временное правительство после отречения Наполеона. На Венском конгрессе представлял Францию в качестве министра Людовика XVIII. Благодаря ему были сохранены довоенные границы Франции. Им был основан тайный союз европейских государств против России и Пруссии. Папа Бенедикт XV был сторонником Центральных империй, чему способствовал австрийский католицизм. «Эпоха Венского конгресса окончена!» — возразил он мне. Секретной дипломатии нужно противопоставить дипломатию конкретную. Дядя мой, по сути, закоснелый монархист, и он проглотил бы своих карпов, как госпожа де Моле, или скатов, как Артур Мейер, лишь бы карпы и скаты были шамборски. Мейер Артур? 1846-1924. Журналист-издатель. Глотать карпов и скатов — значит проглотить пилюлю, по-шамборски — значит подюма, фаршированный рисом, на телячьем бульоне, гусиной печенкой и трюфелями, припущенные в шампанском и поданные впоследствии с трюфелями и дичью. До Шарлю, верной памяти графа де Шамбора, 1820-1883, последнего представителя старшей ветви Бурбонов, поддерживал отношения с графиней де Моле и Артуром Мейером, поскольку он был монархистом. Из ненависти к трехцветному знамени, я думаю, он примкнул бы скорее к красной тряпке, чем разжился чистосердечием белого флага. Из ненависти к Триколору, то есть к республиканской Франции, он скорее готов был примкнуть к «Красному колпаку», название революционной и антимилитаристской газеты «Фригийский колпак» носили приверженцы революции 1789 года. Газету обвиняли в измене.